Седьмая. Самый волшебный сад на Земле. Большинство людей, умственно, физически и нравственно, существуют в узких рамках привычных представлений о собственных возможностях. Между тем, у каждого из нас есть неисчерпаемые источники силы, о которых мы даже не подозреваем. Уильям Джеймс. Джулиан начал объяснять мне, что означает каждый из символов притчи. Сад – означает наше сознание, — сказал он. Тот, кто регулярно очищает сад своего сознания, вносит нужные удобрения, возделывает его, получает богатый урожай. Сад зеленеет и цветет, становится все краше и краше. Но у нерадивого садовника сад зарастает сорняками, а культурные растения погибают. Скажи мне, Джон, что ты будешь делать, если я войду в твой небольшой садик, которым ты так гордишься, и полью твои великолепные цветы ядом? «Ты будешь вне себя от ярости, не так ли?» «Разумеется!» — воскликнул я. «Любой нормальный садовник следит за тем, чтобы никакая зараза и отрава не попала на растение». Джулиан говорил медленно и отчетливо, словно подбирая нужные слова. «Но почему-то почти все люди не считают опасным, когда отрава проникает в сад их сознания. Более того, они сами вносят в него ядовитые вещества». Эти яды — стресс, беспокойство о прошлом или тревога о будущем, отравляющая жизнь печаль, страх и недоверие — все это отравляет наше существование и превращает нашу жизнь в хаос. Знаешь ли ты, что мудрецы Сиваны обозначают слова «беспокойство» и «гроб» одним иероглифом? Поначалу я думал, что это простое совпадение, но Раман сказал мне, что это вовсе не случайность словно в погребальном костре, в беспокойстве, сгорает творческая энергия ума и души. Чтобы жизнь была полноценной и энергия не исчезала, человек должен стоять на страже своего сознания и тщательно проверять удобрения, которыми он питает почву своего сада. В сознание нужно допускать лишь ту информацию, которая Необходимо для нормальной жизнедеятельности Извини, но ты просто не можешь позволить себе роскошь Беспокоиться о чем-либо или чего-то бояться Ни на секунду ты не должен позволять этим вампирам Проникать в свой сад сознания Как верный страж Ты должен охранять свой сад от всякой отрицательной мысли Как ты думаешь Чем просветленные мудрецы Сивана отличаются от нас с тобой? Да ничем Они созданы из той же плоти и крови, что и мы. Их источником является один и тот же творец мироздания. Просто они относятся к категории тех людей, которые хотят от жизни чего-то большего, нежели просто материальное благополучие. Из искры своих талантов они возжигают великое пламя. Все их жизни – волшебный танец, озаренный отблеском этого пламени. От обычных людей они отличаются лишь тем, что – Мыслят в положительном ключе и не тратят свою жизнь на тревоги и стрессы. Мудрецы поведали мне, что человек впускает в свое сознание примерно 60 тысяч мыслей в течение всего дня. Можешь ли ты представить себе, что из всего этого огромного количества мыслей лишь 5% относятся к чему-то новому? 95% наших сегодняшних мыслей это то, о чем мы думали вчера, позавчера, год назад. Да ладно, я недоверчиво посмотрел на Джулиана. Именно так, подтвердил он. Это настоящий диктат привычки, который забирает у мозга всю энергию. Почему так удобно думать о знакомых вещах? Потому что это создает иллюзию безопасности. Но ведь люди привыкают думать о плохом, привыкают ждать плохого и готовиться к плохому. Вместо того, чтобы заниматься созиданием, размышляя над тем, как сделать жизнь лучше, они попадают в вечную тюрьму своего прошлого. О чем думает большинство людей? О прошедшей любви, несбывшихся мечтах, утраченных возможностях или финансовых проблемах. Иные тоскуют по счастливому детству, хотя, положа руку на сердце, у кого оно было безоблачным? А как много внимания люди уделяют вещам, которые вовсе ничего не значат? Например, о косом взгляде продавщицы в овощной лавке или коллеге по работе. Если человек впускает в себя подобные мысли, он подвергается разрушительному воздействию яда, имя которому — беспокойство. Люди сами отказываются от огромной силы, заложенной в их природе. Мы все от рождения чудотворца, нужно лишь позволить себе творить чудеса. Пока человек находится в плену привычных мыслей, он никогда не сможет понять, что секрет счастья заключается в управлении сознанием. «Изменить сознание совсем нетрудно», — говорил Джулиан. «Ведь мышление...» Это всего лишь привычка. Люди привыкли мыслить бесконтрольно и даже не подозревают, какое огромное воздействие разум оказывает на их жизнь. Я был потрясен, когда узнал, что даже самые великие умы человечества пользовались лишь сотой долей своего интеллектуального потенциала. Лишь мудрецам Сиваны хватило мужества исследовать те части мозга, которые не участвуют в привычном мышлении. Ты представить себе не можешь, каким поразительным результатом это привело. Ее краман способен силой мысли замедлять или ускорять сердечный пульс. Он может не спать неделями, и это только некоторые из чудесных способностей, которые он открыл в себе. Но все это лишь побочные эффекты, а не главная цель. Твой мозг – величайший дар природы, и я очень прошу тебя относиться к нему соответственно. «Хочешь сказать, что есть практики, благодаря которым можно стать обладателем супермозга?» – хмыкнул я. Да, остановить сердце посреди вечеринки, это произведет впечатление, то-то все переполошатся. Не о том ты думаешь, Джон. Джулиан строго посмотрел на меня. Я научу тебя многим приемам. Ты попробуешь их на деле и поймешь, какую мощь таят в себе древние духовные практики. Сейчас тебе нужно усвоить, что просветление не что иное, как результат благоприятных условий. И эти условия ты создаешь сам. Ни ты, ни я, ни другие люди, по большому счету, ничем не отличаются друг от друга. Наша кровь имеет один и тот же состав, и дышим мы одним и тем же воздухом. Все различие состоит только в том, как человек заботится о своем теле и сознании. Именно это и делит человечество на счастливых и несчастливых. Тот, кто регулярно очищает сознание и обогащает свой внутренний мир, перестает влачить жалкое существование обывателя и привносит в свою жизнь настоящую магию. Глаза его загорелись. Я видел, что слова о магии сознания для него не пустой звук. Он из собственного опыта знает, какие великие сокровища скрывает в себе человеческий дух. «На свете есть лишь одна вещь, Джон, которая целиком и полностью находится в нашей власти», — загадочно произнес он. «Знаю», — улыбнулся я, — «это наши дети». «Вовсе нет», — отрезал Джулиан. «Я говорю о сознании. Мы не можем контролировать других людей, в том числе и собственных детей, так же, как не можем контролировать погоду или дорожный трафик. Единственное, над чем мы имеем абсолютную власть, это наше отношение к окружающим людям, событиям и обстоятельствам. Никто не может нам указывать, о чем мы должны думать в тот или иной момент. Это главная способность человека, которая отличает его от других существ». И это один из столпов древней мудрости Востока, открывшийся мне в моей Одиссее. Все великие истины просты, и это не исключение. Джулиан погрузился в раздумье, будто вновь и вновь переосмысливал сказанное. После небольшой паузы он продолжил. «Подумай, что такое объективная реальность? Существует ли она в принципе и есть ли у нее неоспоримые критерии? Я думаю, что нет». Самый страшный враг может в любой момент стать твоим лучшим другом. Самая великая трагедия может обернуться невероятными возможностями. Нет оптимистов и пессимистов, есть люди, которые смотрят на мир с разных точек зрения. «Прости, Джулиан, я не пойму, какие возможности могут возникнуть в трагедии?» Мрачно отозвался я, подумав о своем. «Горе есть горе». «Я объясню тебе на примере реального случая». Спокойно ответил Джулиан. В Калькуте я познакомился со школьной учительницей. Ее звали Малика Чант. Она была преподавателем от Бога и каждого ученика воспринимала как собственного ребенка. Она всегда говорила: Не важно, каков уровень вашего IQ, важно ли то, о чем вы мечтаете. В своей общине она пользовалась репутацией человека, готового всегда прийти на помощь ближнему. Но в один злосчастный день ее любимая школа, где она с таким успехом развивала таланты своих учеников, сгорела. Говорили о поджоге, но преступника так и не нашли. Это была огромная потеря для общины. Погревав, люди решили, а раз уж так сложилось, значит, дети просто останутся неучими. И что же Малика? О, Малика не смирилась с этой трагедией. Довольно проговорил Джулиан. Она из породы людей, кто и на смертном адре будет радоваться. Она не стала горевать, как прочие, а увидела в этом волю провидения. Родителям учеников она объявила, что случилось то, что должно было случиться. Старое здание школы уже давно было непригодно для уроков. Дырявая крыша текла, ветхие стены дрожали от детских голосов, а трухлявый пол давно просел от беготней резвых ножек. Но покуда здание стояло, ни у кого и мысли не шевельнулось о том, чтобы построить новую школу. Теперь же сама жизнь заставляет всех объединиться и выстроить новое, современное здание, которое послужит не одному поколению детей. Подумай только, хрупкая старушка, которой было на тот момент 64 года, смогла воодушевить и объединить множество людей для общего благого дела. Они собрали необходимые средства, и вскоре их дети ходили в новую, красивую, хорошо оборудованную школу. Это ли не пример победы сознания над обстоятельствами? «Стакан наполовину пуст или наполовину полон, решаем мы», — глубокомысленно изрек я, вспомнив прочитанную где-то мудрость. «Именно так», — кивнул Джулиан, — «жизнь непредсказуема, и в любой момент может случиться все что угодно». Ты спокойно наслаждаешься отдыхом после работы и не знаешь, что беда уже на пороге твоего дома. Внешние обстоятельства не в твоей власти, но лишь от тебя зависит, как ты отреагируешь на них. Если ты посеешь в своем сознании привычку видеть свет в любом человеке и событии, то жизнь твоя преобразится, она наполнится светом. Это величайший и непреложный закон бытия. Это и есть то, что ты называешь более эффективным использованием разума, предположил я. Абсолютно верно, Джон, кивнул Джулиан. Путь к успеху начинается с одной мысли. Если каждая твоя мысль будет нести в себе семена успеха, то жизнь твоя будет благополучна как в материальном, так и в духовном отношении. Твое внутреннее состояние влияет на внешние обстоятельства настолько, что можно с уверенностью сказать «наши мысли формируют мир вокруг нас». Обладая контролем над сознанием, ты можешь взять судьбу в свои руки. Ты говоришь об очень глубоких и важных вещах, Джулиан, вздохнул я тяжело. Моя жизнь состоит из одной суеты. У меня просто нет времени думать о том, кто я есть и что я могу. Когда я учился в Гарварде, мой однокашник Алекс постоянно цитировал книги по саморазвитию. Он утверждал, что они помогают ему лучше справляться с учебными нагрузками, заряжают бодростью и оптимизмом. Я никогда не забуду, как он поразился тому, что в китайском языке для слова «кризис» есть два иероглифа. Один из них переводится как «опасность», зато другой означает «возможность». Еще тогда я подумал, что древние китайцы хотели этим напомнить, что у каждой медали есть две стороны, и в любой критической ситуации можно найти положительные моменты. И Йок Рамон говорил об этом так. «Наша жизнь — это не череда ошибок, а последовательность уроков», — заметил Джулиан. Не существует негативного опыта, есть возможность для роста и движения вперед. Силу обретают в борьбе, болезнь же, прекрасный учитель здоровья. Болезнь? Изумился я. Ну это уже слишком. Да, болезнь, повторил он с улыбкой. Чтобы понять, что такое здоровье, ты должен пройти через страдания и боль. Скажи, пожалуйста, как можно получить радость от покорения высокой горы, если ты не пройдешь весь путь к вершине, начиная с самого низа? То есть человек не может оценить благо, если не познает лишений? Я посмотрел на него с недоверием. Можно сказать и так, коротко ответил он. Хотя я бы не советовал тебе маркировать события и явления знаками плюс или минус. Лучшее, что ты можешь сделать, спокойно переживать все, что с тобой случается, подумать над этим опытом и сделать вывод. Жизнь постоянно предлагает нам уроки, которые делают нас сильнее. Будь наше существование полностью благополучным и комфортным, наше развитие бы застопорилось. При этом не обязательно ждать чего-то экстраординарного. Можно осмысливать и прошлый опыт. Подумай над тем, что ты пережил за все эти годы. Ты можешь извлечь огромную выгоду из уроков прошлого. Даже если ты поймешь, что убил столько времени впустую и потратил много сил на малозначащие вещи, не расстраивайся. «Если перед тобой закрывается одна дверь, то тут же распахиваются несколько других». Джулиан воздел руки к небу и стал похож на пастора с юга в момент обращения к своей пастве. «Как только ты начнешь воплощать этот принцип в жизнь, ты почувствуешь радикальные изменения. Каждое событие будет приносить радость и удовлетворение. Ты обретешь силу над обстоятельствами и полностью избавишься от беспокойства о будущем». Ты сам станешь строителем своей судьбы. Джулиан, этот принцип мне вполне понятен, заверил я его. Каждый опыт, отрицательный или положительный, это урок. И я должен просто открыться этому опыту, чтобы правильно усвоить урок. Это сделает меня более сильным и счастливым. Но что я могу сделать конкретно сейчас, в своей скромной роли юриста средней руки? Первое и самое важное, перестань жить воспоминаниями и начни жить воображением. «Что ты имеешь в виду? Объясни». «Видишь ли, прежде чем твой разум станет свободен, а тело обретет здоровье и силу, тебе нужно выпустить на волю свое воображение», — пояснил Джулиан. «Все реальные вещи создавались сначала в мастерской воображения, а уж потом обретали плоть. Все, что мы создаем в осязаемой реальности, сначала было идеей, питавшей наше воображение». Если ты научишься воображать свою мечту достаточно ярко, ты получишь силу для ее воплощения. Начиная с этой минуты, более никогда не возвращайся в мыслях к тому, что случилось с тобой в прошлом. Тебе потребуется мужество для того, чтобы мечтать о том, чего ты не можешь позволить себе сейчас, в твоих нынешних обстоятельствах. У всех людей, в том числе и у тебя, бывали и будут такие моменты, когда кажется, что навалившихся проблем... «Хватит на всю оставшуюся жизнь, и нечего мечтать о лучших временах, но, несмотря ни на что, всегда ставь для себя самую высокую цель и ожидай самого лучшего. Уверяю, что результат тебя удивит». Он ненадолго замолк, как бы предоставляя мне время на обдумывание его слов. «Джон, я полагал, что за годы моей судебной практики я многому научился» он его стал более доверительным. Я окончил лучший университет страны, прочитал всю возможную литературу по юриспруденции, мне посчастливилось работать с первоклассными специалистами в области закона, я выигрывал любой процесс, но потом я осознал, что проиграл самый важный процесс, процесс собственной жизни. Я стал рабом своей страсти к наполнению все больших и больших материальных благ и упустил многие важные мелочи, из которых на самом деле и состоит жизнь. Я не прочитал ни одну книгу из тех, что советовал мой отец. У меня не появилось ни одного настоящего друга. Я не научился понимать и чувствовать музыку. И тем не менее, я должен признать, что мне несказанно повезло. Мой инфаркт был звонком к пробуждению. Ты можешь мне не верить, но именно то, что я побывал на грани жизни и смерти дало мне шанс начать новую, более богатую и полноценную жизнь, как и малика Чант. Я увидел, что моя болезнь несет в себе семена великих возможностей, и, к счастью, я не побоялся взрастить эти семена. Я смотрел на него и понимал, что его потрясающий внешний вид не единственное изменение. Он изменился внутри, стал более мудрым и глубоким. Этот вечер оказался для меня чем-то большим, чем волнующая встреча старых друзей. Я получил шанс начать новую жизнь, и именно сейчас наступили те решающие мгновения, которые изменят все. У меня прекрасная большая семья и стабильный доход влиятельного адвоката. Но в те редкие минуты, когда я задумывался о смысле жизни, я всегда понимал, что все это не удовлетворяет меня. Я должен был чем-то наполнить ту зияющую пропасть пустоты. Которая С каждым годом все шире разверзалось вокруг меня. В детстве я видел удивительно яркие сны. Я умел мечтать. Я часто представлял, как выигрываю спортивные соревнования или руковожу крупной корпорацией. Я был уверен, что могу исполнить любую свою мечту. Я до сих пор помню это потрясающее чувство безграничного простора. Чувство, которое не покидало меня все детство, прошедшее на западном побережье. Я умел получать радость от простых вещей таких как купание в океане, на закате или велосипедная прогулка по лесу. Я был жаден до жизни и все время искал приключений. За последние пятнадцать лет я не испытал и намека на те изумительные юношеские ощущения. Что же случилось со мной? Быть может, я слишком торопился повзрослеть. Но когда наконец-то стал взрослым, я утратил свои детские сны и ощущения всемогущества. Когда это произошло, точно сказать нельзя. Быть может, когда выбрал профессию адвоката и начал говорить и вести себя так, как это делают адвокаты. В тот вечер, когда Джулиан зашел ко мне на чашку чая, я твердо решил, что перестану тратить свою жизнь на зарабатывание денег. Отныне я стану созидать, а не тратить. «А о чем ты думаешь, друг?» – спросил Джулиан. «О своей жизни?» «Я дам тебе ответ. Вспомни свои детские мечты» и постарайся воспринять их так, как ты воспринимал их в детстве. Помнишь, как сказано у Джона Солка, «Я боялся, я мечтал, но мечта победила страх». Ты должен найти в себе силы вновь обрести мечту. Начни радоваться малому, и ты станешь свидетелем больших чудес. В твоем сознании дремлет великая сила, и ты должен разбудить ее. Когда ты пробудишься от сна... Вселенная раскроет перед тобой тайны настоящей магии». Джулиан порылся в своих алых шелках и извлек небольшую потрепанную карточку, похожую на визитку. «Однажды я спросил Рамана, кого из великих мудрецов мира он почитает более всего?» Он ответил, что ему сложно назвать какое-то одно имя, потому что в разное время его вдохновляли разные философские идеи. Но одно изречение он сохранил в своем сердце подобно тому, как милую жемчужину хранят в ларце из редкого дерева. Мы стояли посреди горной тропинки, ведущей на самую вершину, и в этом пустынном месте великий сиванский мудрец открыл мне ту истину. Я же, в свою очередь, золотыми буквами вписал ее в свое сердце Это изречение всегда со мной. Оно помогает мне каждый день вспоминать о том, кто я сейчас и кем я могу быть. Это изречение Патанджали, величайшего из индийских философов, стало предметом моей ежедневной медитации, и оно сильно повлияло на мое сознание. Ведь в его словах содержится реальная сила. Запомни это, Джон. Джулиан протянул мне карточку, я прочитал. «Если у тебя есть цель...» которая вдохновляет тебя, то мысли твои разбивают кандалы привычных представлений. Сознание освобождается, и ты попадаешь в неведомый мир, полный великих чудес. Силы, дремавшие в тебе, пробуждаются, и некогда желанная цель становится лишь вехой на пути к совершенству. Прочитав это, я понял, что существует реальная связь между сознанием и физическим самочувствием. Некогда страдавший от болезни и переутомления, ныне Джулиан был молод, здоров и полон сил. Он выглядел даже моложе, чем когда мы только познакомились. Энергия бурлила в нем, а оптимизм бил ключом. Он полностью отказался от прежнего образа мыслей. Именно это и сделало возможным все те удивительные перемены, которые с ним произошли. Можно сказать, что его ум обрел превосходную спортивную форму. Изменив свое сознание, Джулиан Ментел изменил судьбу. Скажи мне, Джулиан, каким образом я могу настроить свое сознание, чтобы относиться к жизни так же спокойно и оптимистично, как ты? Я слишком погряз в профессиональной рутине, вряд ли у меня хватит сил, чтобы контролировать мысли. Сад моего сознания засорен посторонними мыслями, которые входят туда, как к себе домой. Неуверенно произнес я. Есть поговорка, что ум Прекрасный слуга, но никудышный хозяин, ответил Джулиан. Ты выработал вредную привычку впускать в свой ум негативные мысли. Но почему так получилось? Потому что ты не дал себе труда позаботиться о чистоте сознания и не концентрировал внимание на положительных моментах. Знаешь, как однажды выразился Уинстон Черчилль. Подлинно велик тот, кто несет ответственность за каждую из своих мыслей. Мозг – такой же мускул, как и все остальные органы твоего тела. Если орган не тренировать, то он атрофируется. Ты хочешь сказать, что мозг может совсем перестать работать, если его не развивать? Вот именно. Когда ты хочешь накачать мышцы рук, ты будешь поднимать гири. Чтобы мускулы твоих ног отвердели, ты будешь постоянно напрягать их. Так же и сознание. Подлинную мощь оно обретает лишь тогда, когда ты начинаешь давать ему работу. Оно сделает для тебя все, что ты пожелаешь. Но лишь в том случае, если ты будешь ему хорошим хозяином. Позаботься о своем разуме, и он лучше любого доктора позаботится о тебе. Ты обретешь совершенное здоровье и совершенный покой. Но помни, что все начинается с желания. В Сиване я услышал одну мудрую поговорку. «Все ограничения собственной жизни создаешь ты сам». «И как же это понять, Джулиан?» Когда человек достигает просветления, он осознает, что мир вокруг него не – ничто иное, как отражение его собственных мыслей. Чем богаче внутренний мир человека, тем больше возможностей открывает перед ним мир внешний, материальный. Если хочешь достичь спокойствия и уравновешенности, успокой свой ум. «Все это понятно», – с готовностью откликнулся я. Но могу ли я прямо сейчас научиться к какому-нибудь простому приему и получить мгновенный результат? Какого результата ты хочешь добиться? Осторожно спросил Джулиан, теребя, загорелыми пальцами алую ткань своей хломиды. Понимаешь, друг, все, о чем ты мне рассказываешь, будоражит воображение и захватывает дух. Но пойми, я... Не так терпелив, как ты. Я хочу здесь и сейчас получить реальное, видимое доказательство того, что система сиванских мудрецов работает. Наверняка есть простые приемы, которые я мог бы попробовать применить сию минуту, сидя с тобой в гостиной. Мне не нужно многого. Я хочу лишь, чтобы мое сознание хоть чуточку изменилось, но прямо сейчас. Видишь ли, в чем дело. Моментального эффекта не дает ни один прием этой системы. Быстрых способов в ней не существует. Чтобы измениться, ты должен настойчиво идти к цели в течение продолжительного времени. Только постоянные усилия изменят тебя. Не бойся. Для этого не нужны годы работы над собой. Достаточно одного месяца. Но на протяжении этих 30 дней ты должен ежедневно применять знания, которые я тебе передам. Этого времени при условии постоянных усилий достаточно, чтобы проникнуть в сферу своего высшего Я. Однако, должен тебя предупредить нельзя думать о конечном результате. Тебе нужно полностью погрузиться в процесс саморазвития. Это очень увлекательный процесс, открывающий перед человеком множество новых путей. Чем меньше ты будешь зациклен на конечной цели, тем быстрее добьешься ее. Возможно ли это? Есть одна классическая притча о юноше, мечтавшем стать учеником величайшего мудреца в мире. Он отправился на поиски наставника, объездил много стран, познакомился с множеством мыслителей и философов. Наконец, ему удалось отыскать мудрейшего из всех живущих. Юноша с почтением приветствовал его, а затем спросил. Скажи, сколько времени мне потребуется, чтобы стать таким же просветленным, как ты? Пять лет? Последовал ответ. А если я приложу вдвое больше усилий? Тогда ты достигнешь просветления через 10 лет. — Но почему так долго? А если я буду учиться, не зная сна и отдыха, все время посвящая занятиям? — В этом случае ты обретешь совершенную мудрость через 15 лет. — То, что ты говоришь, очень странно, — воскликнул пораженный юноша. — Чем больше сил я готов отдать заветной цели, тем больше она от меня отдаляется. Как же так? — А очень просто. Если один глаз твой устремлен к конечной цели... У тебя остается лишь один, чтобы не сбиться с пути. Убойный аргумент, адвокат, кивнул я. Мне это знакомо. Терпение, мой друг. Просто живи и осознавай, что все придет в свое время. Главное, будь готов к этому. В этом деле, наверное, нужна удача, а я никогда не был везунчиком. Удача? А знаешь ли ты, друг мой, что это такое? Улыбнулся Джулиан. «Внутренняя готовность и благоприятные обстоятельства, которые ты сам же и создаешь. Ничего больше». Голос его стал низким и вкрадчивым. «Перед тем, как мы перейдем к практике сиванских мудрецов, ты должен усвоить несколько основных принципов. Первое и самое главное – ключ к совершенству, в сосредоточении. Неужели я посмотрел на него с недоверием?» «Именно так». Я тоже был немало удивлен в свое время, узнав об этом. Однако это правда. Ты уже понял, каких высот может достичь человек с развитым сознанием. Когда у человека появляется желание, ему даются и силы для его достижения. Это фундаментальный принцип Вселенной. Но чтобы высвободить силы, скрытые в сознании, ты должен успокоить свой разум и сосредоточиться лишь на близлежайшей цели». Когда ты сделаешь это, способности, дремлющие в тебе, проснутся, и ты получишь колоссальную энергию. Неужели сосредоточение так эффективно? Вот тебе загадка. Если отгадаешь ее, то сам ответишь на свой вопрос. Представь, что ты потерялся в лесу, в лютый мороз, и тебе нужно любой ценой согреться. Ты роешься в своем рюкзаке, но не находишь ничего, кроме письма от лучшего друга, банки консервов и небольшой лупы которую ты носишь с собой вместо очков. «В лесу ты собрал немного хвороста, но у тебя нет ни спичек, ни зажигалки. Как ты разведешь костер?» Я задумался. Джулиан задал вопрос, на который я не знал ответа. «Не знаю. Это же элементарно. Нужно просто положить письмо на хворост и навести на бумагу через лупу солнечный луч. Усиленный многократно луч нагреет бумагу, и она загорится. А для чего мне банка консервов?» подкрепить силы? Может и так. Но я сказал о ней лишь для того, чтобы ты не сразу догадался об ответе. Джулиан подмигнул мне. Суть не в этом. Положи лист бумаги на хворост, огонь не появится. Непременно нужно увеличительное стекло и луч солнца. Этот же принцип работает и в отношении сознания. Если ты сконцентрируешь силу разума на конкретной цели, огонь твоих способностей Вспыхнет почти мгновенно, и ты быстро добьешься результата. «Какого результата?» — недоумевал я. «Это уж тебе самому виднее», — засмеялся Джулиан. «Скажи мне, есть ли у тебя сокровенное желание? Чего ты хочешь? Стать идеальным отцом для своих детей или обрести внутреннюю гармонию? Может быть, ты хочешь возрасти духовно или страстно желаешь отправиться на поиски приключений? Думай сам». «А если я хочу достичь вечного блаженства?» Чем внушительней цель, тем больше энергии для ее достижения. Ободряюще улыбнулся он. Не разменивайся по мелочам. Ты добьешься всего, в том числе и вечного блаженства. Хотел бы я знать, как. К счастью, великие мудрецы Сивана открыли мне многие тайны, в том числе и тайну вечного блаженства. Они хранят их в течение пяти тысяч лет. Могу рассказать тебе о них прямо сейчас. Нальешь мне еще чашечку? Не томи, Джулиан. Ну, если в двух словах... Секрет заключается в том, чтобы найти свое призвание и посвятить ему целую жизнь. Возьми любого счастливого человека. Он счастлив, потому что все свое время отдает любимому делу. Есть еще одна тонкость. Это дело должно быть на пользу людям. Вот увидишь, как только ты начнешь отдавать все силы своему призванию, в твою жизнь войдет благополучие и достаток. Все твои желания начнут сбываться сами собой. Ты хочешь сказать, надо просто найти то, что нравится, и заниматься именно этим? «Да. Но сработает это лишь в том случае, если твое занятие будет созидательным». «Что значит созидательным?» «Я уже говорил, Джон, что призвание – не просто хобби. Дело твоей жизни должно приносить пользу другим людям. Пожалуй, я не скажу лучше, чем Виктор Франкл». «Добиться успеха невозможно, как невозможно поймать птицу счастья. Он придет сам по себе, если ты будешь до конца предан делу, которое намного превосходит тебя самого». Самое сложное – понять, в чем состоит твое собственное призвание. Но как только ты сделаешь это, мир вокруг тебя заиграет самыми необычайными красками. Ты никогда не будешь жаловаться на усталость и болезни, ты будешь просыпаться от желания жить и работать, все твои мысли будут устремлены лишь к тому, чем ты занимаешься. У тебя не останется времени на житейские мелочи, твое сознание перестанет размениваться на суетные мысли. Привычка беспокоиться о том, что от тебя не зависит, исчезнет сама собой. Ты станешь настоящим творцом. И работа твоя будет приносить радость людям. Ты обретешь внутренний покой. Жизнь станет гармоничной. Твоя счастливая звезда будет вести тебя по жизни. Это бесподобное чувство. Я сам наслаждаюсь им каждый раз. Лицо Джулия насияло от радости. «Звучит прекрасно», — заметил я. «Особенно мне понравилось то, что я буду просыпаться от желания жить и работать». Если бы честным до конца, чаще всего по утрам мне хочется зарыться поглубже в одеяло. Это намного лучше, чем торчать в пробках, лицезреть недовольные физиономии клиентов и их не менее недовольных оппонентов. Я так устал от всего этого негатива. А знаешь, почему современные люди не могут выспаться, сколько бы они не спали? Почему? Им просто некуда убить время. А тех, кто встает с первыми лучами солнца, объединяет одно общее обстоятельство. Какое же, легкое помешательство? Ну и насмешил. Дело в том, что все они имеют четкую цель, и эта цель заставляет работать их внутренние резервы. Они знают, что нужно сделать, в первую очередь и делают это. Это самый легкий и в то же время самый эффективный способ существования. Такие люди отдают все силы своей души делу и призванию. Они живут здесь и сейчас, фокусируя внимание лишь на том, чем заняты в данный момент. Они не тратят энергию попусту. Если ты когда-либо встречал таких людей, то наверняка обращал внимание на то, что они всегда в прекрасном настроении и полны энергии. Не тратят энергию попусту? Это что-то новенькое. Готов спорить, что такое тебе в Гарварде не преподавали? «Абсолютно верно». Этот принцип открыли мудрецы Сиваны. Они используют его на протяжении многих веков, и в наши дни это столь же актуально, как и сотни лет назад. Суета — бич современных людей. Она высасывает из них всю жизненную силу. Ты помнишь, как выглядит велосипедная шина? Естественно. Когда колеса хорошо накачаны, велосипед помчит тебя в любую точку. Но стоит шине проколоться, колесо спустит, и ты никуда не поедешь. Разум работает по тому же принципу: когда мы беспокоимся, из нашего разума, как воздух из велосипедной шины, вытекает вся энергия. И тогда человек становится унылым и изможденным. Я понимаю, о чем ты говоришь. Почти каждый день я нахожусь на грани срыва. Мне нужно успеть в несколько мест одновременно и найти общий язык с множеством самых разных людей. Я могу не вылезать из рабочего кресла и все равно под конец дня чувствую себя словно выжатый лимон. Наверное, во всем виновато мое беспокойство. Плеснуть себе виски и свалиться на диван перед телевизором — вот и все, на что меня хватает после работы. Просто ты слишком суетишься. Тебе надо найти дело по душе, и жизнь войдет в нужное русло. Тебе можно будет вообще не работать. Предлагаешь мне уйти в отставку на пике карьеры? Нет, — отчеканил Джулиан. Командные нотки в его голосе напомнили мне о тех днях, когда он правил бал в суде. Ты перестанешь работать и начнешь играть. Но ведь в этом есть определенный риск. Так сразу бросить все и пуститься на поиски мифического призвания. Пойми, я живу не один, у меня есть обязательства перед четырьмя членами моей семьи. А никто и не заставляет тебя завтра же распрощаться со своей адвокатской практикой. Но все же придется рискнуть. Тебе нужна встряска. Оставь свое уютное болото и иди туда, где еще ни разу не был. Беда большинства людей в том, что они слишком любят комфорт. Человек должен время от времени сниматься с насиженного места и делать шаг в неведомое. Йог Раман был первым человеком, от которого я услышал эту великую истину. Только так можно открыть в себе новые способности и реализовать весь свой потенциал. Потенциал чего? Разума, души и тела. А чем мне придется рискнуть? Тебе нужно отказаться от своей практичности. Займись, наконец, тем, о чем ты всегда мечтал. У меня есть знакомые актеры, «Пришедшие на подмостки из юридической конторы. Я знаю джазменов в прошлом бухгалтеров. Их прежняя профессия не могла дать им счастья. А в новом деле они нашли себя. Да, никто из них больше не ездит дважды в год на Кайманы, и что?» «Не бойся рискнуть. Дивиденды превзойдут все твои ожидания». «Теперь понимаю, о чем ты», — кивнул я. «Тебе нужно время, чтобы все как следует обдумать». Ищи то, что сделает твою жизнь осмысленной, а затем действуй без страха. Сказать откровенно, Джулиан, я думаю постоянно. Видимо, моя проблема именно в том и заключается, что я думаю слишком много, мозг работает и днем, и ночью, порой кажется, что я скоро рехнусь от этой умственной болтовни. Нет, нет, я имею в виду нечто другое. Великие мудрецы Сивана ежедневно выделяли себе время для того, чтобы предаться размышлениям о пройденном пути и о том, Куда еще приведет их дорога? Они размышляли о смысле жизни, о прожитых днях и ошибках прошлого. Они думали о том, что завтра они должны стать лучше и чище, чем сегодня. Ведь достичь совершенства может только тот, кто каждый день совершенствует себя понемногу. Значит, и я должен каждый день предаваться размышлениям о смысле жизни? Да. Выдели для этого хотя бы 10 минут, и ты увидишь, как изменится твоя жизнь. «Все это хорошо и понятно, Джулиан, но у меня порой не бывает 10 минут на то, чтобы просто перекусить. Говоришь, у тебя нет времени для работы над собой, друг мой. Это то же самое, как если бы ты сказал, что у тебя нет времени заправить пустой бак твоего автомобиля, потому что ты слишком торопишься ехать. Рано или поздно ты должен будешь это сделать». «Ты прав. Но все-таки, Джулиан, ты хотел мне показать какие-то приемы». Я не терял надежды узнать, как мудрость Сиваны можно использовать в обычной жизни. Есть один прием, дающий власть над сознанием. И этот прием эффективнее всех остальных. Мудрецы Сиваны очень любят его. Они оказали мне великую честь, поделившись этим знанием. Я применял его всего лишь три недели. Но и этого оказалось достаточно, чтобы я почувствовал себя намного более живым и энергичным. Это очень древний метод, ему более 4000 лет. В Сиване его называют «сердце розы». «Так поведай же мне о нем скорее!» Тебе понадобится только что срезанная роза и уединенное место. Самое лучшее — выполнять практику на природе, но можно просто уединиться в тихом уголке дома. Внимательно всмотрись в сердцевину цветка. Раман сравнил нашу жизнь с розой. Чтобы добраться до прекрасного цветка, Тебе придется ощутить и его шипы. Главное, не терять веру в свою мечту. И тогда тебе удастся добраться до сердца розы. Ты должен рассматривать розу очень тщательно, чтобы запомнить ее цвет и форму лепестков. Вдохни ее аромат и сконцентрируй все свои мысли лишь на этом дивном создании природы. Поначалу тебя будут отвлекать посторонние мысли. Это нормально ведь твой ум еще не натренирован. Не беспокойся об этом, главное, не ослабляй внимание, и скоро твое сознание подчинится тебе, ты обретешь власть над ним. Как, и это все? Что-то уж слишком просто». «Вот в том-то и состоит изящество», — улыбнулся Джулиан. «Но ритуал должен повторяться ежедневно, иначе эффекта не будет. Самыми трудными будут первые дни, но тебе нужно выкраивать для ритуала хотя бы пять минут». Люди слишком поглощены ежедневной суетой. Большинство из них наверняка сказали бы, что им некогда сидеть и разглядывать цветок. И этим же людям некогда слушать детский смех или шлепать босиком по лужам. — Откуда ты знаешь? — Я сам был одним из них, — произнес он тихо и замолчал. Некоторое время он сидел, уставившись на старинные часы моего дедушки. Нам с Дженни подарили их на новоселье. «Когда я думаю о тех, кто живет так же, как я когда-то?» Мне приходят на ум слова любимого писателя моего отца. «Ни часы, ни календарь не заменят нам чудо жизни. Так что будь настойчив, и с каждым днем уделяй все больше времени ритуалу сердца Розы». Голос Джулиана стал глубже. Через пару недель ты сможешь удерживать свое сознание на розе в течение 20 минут. Когда ты перестанешь отвлекаться на другие предметы, то поймешь, что сознание подчиняется тебе. Оно станет твоим верным слугой и исполнит любое твое желание, даже самое необычное, ты обретешь внутренний покой. Он изгонит твое повседневное беспокойство, этот бич современных людей. Ты станешь смотреть на мир с оптимизмом. Но главное, ты поймешь, что к тебе наконец-то вернулась радость и способность ценить то, что посылает тебе жизнь. Несмотря на проблемы и перегруженность работой, выполняя ритуал сердца розы. Это твоя отдушина, твоя тихая гавань, твой остров тишины. Помни, что сила в молчании и неподвижности. С этого начинается путь к воссоединению с вселенским сознанием зерно которого таится во всех живых существах. Он говорил совершенно потрясающие вещи. Неужели столь простым способом можно вернуть в жизнь радость и гармонию? Прости, но мне не очень верится, что ты достиг всех этих удивительных перемен только благодаря сердцу розы. Мое перерождение – результат совместного применения множества ритуалов и практик, каждый из которых очень эффективна. И все они так же невероятно просты, как и сердце розы. И так же сильны. Весь секрет в том, чтобы раскрыть возможности своего разума. И тогда твоя жизнь станет богатой и насыщенной. Джулиан открывал мне тайны Сивана одну за другой. Есть еще одна мощная практика, с помощью которой ты сможешь избавиться от беспокойства и отрицательных эмоций. В ее основе лежит альтернативное мышление. Так называл этот принцип Рамон. Закон природы таков что человеческое сознание в единицу времени может обрабатывать лишь одну единицу информации. То есть в каждый момент мы можем думать лишь одну мысль. Попробуй думать одновременно о двух вещах, и ты поймешь, что это правда. Я тут же попробовал и понял, что это действительно так. Каждый человек, которому известно об этом, способен очень быстро развить свой разум, сделать его более творческим и продуктивным. Все предельно просто. Как только к тебе придет мрачная мысль, подумай о чем-нибудь радостном. Представь себе, что твой мозг — проектор, а мысль — это фильм. Когда на экране твоего сознания появляется грустный фильм, скорее вынимай его из проектора и вставляй оптимистичную картинку. Кстати, вот и ответ, почему на моей шее висят четки. Благоговейно произнес Джулиан. Едва в моем сознании промелькнет мысль о чем-то плохом, я беру в руки четки и снимаю с них одну бусину. Этот символ беспокойства я бросаю в коробочку, которая всегда путешествует со мной в моем рюкзаке. Снятые бусины напоминают мне о том, что мне еще далеко до совершенного сознания и полного контроля над мыслями. Отличный способ! Никогда не сталкивался с чем-либо подобным. Расскажи мне что-нибудь еще об альтернативном мышлении. Объясню на близком тебе примере. Представь, что денек выдался тяжелее некуда. Тебе не удалось убедить судью, а линия обвинения была выстроена куда лучше и логичнее, чем твоя. Клиент тобой недоволен, ты возвращаешься домой. В самом паршивом настроении ты плюхаешься в любимое кресло. Что тебе нужно сделать в первую очередь? Признаться самому себе, что тебя захватили мрачные мысли. Осознание, что с тобой что-то не так, первый шаг к исцелению. Второе, что ты должен сделать? Заменить. Заменить. Негативные мысли на противоположные. Ведь ты хозяин своего разума. И коль скоро ты позволил грустным мыслям поселиться в нем, ты можешь так же легко выгнать их оттуда, думая о чем-то светлом и радостном. Как только ты сосредоточишься на радостных мыслях, сразу почувствуешь себя лучше. Может, даже улыбнешься. Затем тебе надо встряхнуть свое тело, вернуть ему жизненный тонус. Надо сесть прямо, несколько раз глубоко вздохнуть, и сконцентрироваться на положительных мыслях. Пройдет совсем немного времени, как чувства твои изменятся самым чудесным образом. Если ты будешь настойчиво применять альтернативное мышление, то уже через неделю негативные мысли начнут обходить твой разум стороной. Они больше не будут властвовать над тобой. Понимаешь? Джулиан молчал, а затем продолжил объяснение. Мысль — это живой комочек энергии. Люди не понимают, от чего их посещают те или иные мысли. А ведь человек, как думает, так и живет. Мысль материальна так же, как озеро, где ты любишь купаться, или дорога под ногами. Человек со слабым сознанием не способен на смелые поступки. Напротив, мощное, хорошо тренированное сознание — это источник чудес. Воспитать такое сознание может каждый. Чтобы сделать жизнь плодотворной и насыщенной, ты должен возделывать сад своего сознания и заботиться о положительных мыслях, как о культурных растениях. Ты, как садовник, должен выдергивать из сознания все мысли-сорняки, и тогда урожай твоего ума будет обильным. «Вот уж никогда не думал, что мысли живые», — изумленно протянул я. «Но, кажется, я начинаю...» осознавать, что именно мои мысли определяют, в каком мире я живу. Великие мудрецы Сиваны убеждены, что человек, чтобы стать счастливым, должен впускать в свое сознание лишь чистые мысли. Это называется сатва, чистое сознание. Они очищали свое сознание при помощи приемов, о которых я тебе поведал сегодня. Плюс к этому они соблюдали особую диету и повторяли мантры. Короткие, положительные утверждения вроде молитв. И, конечно, читали духовные книги. А если в сад их сознания все же проникала сорная мысль, они наказывали себя, отправляясь к дальнему водопаду, чтобы встать под ледяную струю и стоять, пока тело не начинало деревенеть. То, что ты сказал, заставляет меня усомниться в их мудрости: стоять под ледяной водой на вершине Гималаев только для того, чтобы покарать себя за единственную мрачную мысль не слишком ли жестоко? Джулиан за ответом в карман не полез, чего и следовало ожидать от закаленного в судебных баталиях адвоката. «Прости за резкий тон, друг, но даже одна негативная мысль — слишком большая роскошь для тебя. Ты не можешь себе этого позволить». «Вот как?» «Да, так. Негативная мысль, как зародыш». «Вначале она маленькая, почти незаметная, но стоит ей укорениться в твоем сознании, она начинает расти и вскоре станет самостоятельной сущностью». На его лице заиграла улыбка. «Наверное, я напоминаю тебе бродячего проповедника, рассказывающего о том, что он узнал во время странствий. Но мне действительно хочется поделиться секретом счастья с людьми, утратившими гармонию и вдохновение». Ведь не требуется никаких кардинальных изменений, достаточно лишь добавить в свой распорядок дня ритуал сердца розы», и жизнь станет именно такой, о которой мечтают все. Люди достойны лучшей жизни, я уверен в этом. Есть еще одна тайна. Ты должен знать о ней, прежде чем я продолжу объяснение загадочной притчи о саде. Тайна эта состоит в том, что все в мире имеет свой источник в сознании. Сначала в уме появляется идея, затем... Она материализуется. Я же говорил, что мысли вещественны. Это волны материальной энергии, которые мы посылаем в мир, и тем самым меняем его. И если ты желаешь полностью изменить свою жизнь, начни с изменения самого себя и, главное, своих мыслей. Мудрецы-сиваны мастерски охраняют сад своего сознания. Этот же метод они используют для реализации своих желаний и идей. Им могут пользоваться все люди. Он подойдет для любого. Для начинающего юриста, мечтающего о больших гонорарах, для матери, которая хочет видеть свою семью здоровой и благополучной. Он поможет и комивоежору, задача которого — продать как можно больше товара. Этот метод мудрецы Сиваны поэтично назвали «тайной озера». Чтобы выполнить этот ритуал, мои наставники — Поднимались в 4 утра. Они считали, что энергия начала дня дарует им волшебные способности. Задолго до восхода солнца они отправлялись в дорогу. Крутыми и запутанными горными тропами они спускались в долину. Там они находили затерянную в цветах и соснах узкую дорожку, которая выводила их на открытое место, где синело озеро, обрамленное тысячами миниатюрных белых лотосов. Гладь озера удивляла своей зеркальной неподвижностью. Многие века сиванские мудрецы приходили сюда, чтобы набраться мудрости и покоя. И что за тайна была у этого озера? Мне не терпелось услышать главное. Джулиан поведал мне, что йоги созерцали недвижные воды и визуализировали все то, чего они желают достичь. Тот, кто мечтал выработать в себе привычку к дисциплине, Представлял, что встает вместе с Солнцем, соблюдает строгий распорядок и целыми днями не произносит ни слова, дабы воспитать свою волю. Тот, кому не хватало радости, смотрел в озеро и видел себя с улыбкой на устах. Тот же, кто хотел побороть свои страхи, представлял, как он будет действовать в опасной ситуации. Ее краман тоже обращался за помощью к озеру. Он рос очень неуверенным в себе, так как был ниже всех своих. Ровестников. Нет, его никто не дразнил. Все обращались с ним вежливо и тактично, и все же, когда он повзрослел, детские комплексы не давали ему покоя. Чтобы избавиться от них, Раман отправился к чудесному озеру. И на нем, словно на экране, увидел человека, которым он мечтал стать. Он представлял себя то ярким лидером, владеющим даром убеждения, то старым мудрецом, поражающим силой духа и железной волей. Все качества, которые он хотел воспитать в себе, отражались на глади озера. И спустя несколько месяцев Раман действительно стал тем, в кого он перевоплощался в своих мыслях. Сознание питается образами. Они формируют наше представление о себе. Как мы себя представим, так и чувствуем. Это определяет все наши решения и поступки. И если ты считаешь себя слишком неопытным, чтобы выигрывать процессы или же, напротив, слишком умудренным жизнью, чтобы что-то менять. Твоя мечта никогда не осуществится. Если ты убежден, что счастье, отменное здоровье и благополучие удел лишь немногих избранных, то это и будет реальностью твоей жизни. Но стоит тебе создать образ удачи и спроецировать его на экран своего сознания, как жизнь твоя изменится самым чудесным образом. Даже Эйнштейн утверждал, что воображение идет впереди знания, и ты должен ежедневно уделять несколько минут такой позитивной визуализации, Представляй себя тем человеком, которым ты хочешь стать. Кто этот человек? Авторитетный судья, любящий или справедливый отец, или просто уважаемый член общества? Неважно. Но где же мне найти такое озеро, чтобы проводить ритуал тайны? Недоумевал я. Не нужно его искать. Тайна озера. Просто красивое название, которое йоги дали этой древней практике. Ты можешь выполнять его когда угодно и где угодно. Например, у себя в гостиной или даже в своем рабочем кабинете. Главное, надо запереть дверь, отключить телефоны и посидеть, закрыв глаза. Несколько раз глубоко вдохни и через пару минут ты почувствуешь себя полностью расслабленным. Теперь можно приступать к визуализации. Создай образ того, о чем ты мечтаешь. Если хочешь быть лучшим отцом для своих детей, представляй, как ты вместе с ними смеешься, играешь, как радостно открываешь им то, о чем они еще не знают. Пусть на экране твоего сознания возникают и кризисные ситуации. Ты должен представить, как легко и мудро ты уводишь детей от опасности. Думай о том, как лучше поступить, если это случится на самом деле. Воображение – волшебная сила, которую можно использовать для чего угодно. С помощью воображения ты можешь ускорить процесс расследования запутанного дела, наладить контакты с нужными людьми или закалить свой дух. Главное – ежедневно упражняться в этой практике. И тогда ты получишь все сокровища мира, если, конечно, захочешь. Твое сознание подобно магниту. Оно притягивает все, чего ты желаешь и о чем думаешь. Если ты чего-то не получил, то лишь потому, что это не в твоем воображении. Но очень важно представлять себе только позитивные вещи. Радостные картины поднимают настроение и высвобождают скрытые силы твоего сознания. Все, что говорил Джулиан, казалось мне какой-то заморской грамотой. Никогда прежде я не слышал о том, что сознание как магнит может притягивать духовные и материальные блага. Никто до него не рассказывал мне, какой мощью обладает воображение и как оно способно преобразить жизнь. Однако я верил Джулиану. Ведь он всегда обладал безупречной логикой, его интуиции и профессионализму доверяли во всех судах мира, он достиг желанной цели, а я еще был на полпути к ней. То, что его восточная Одиссея дала ему нечто очень важное, не вызывало сомнений, его молодость и бодрость, удивительный внутренний покой и полное перевоплощение служили неопровержимыми доказательствами того, что к его словам следует отнестись со всей серьезностью. Я задумался. Понемногу мне открывался глубинный смысл того, о чем говорил Джулиан. Я всегда знал, что мы не используем все возможности мозга. Разве не чудо, когда мать, увидев своего малыша под автомобилем, переворачивает железную громадину, чтобы достать ребенка? А вы видели, как мастера боевых искусств Востока одним махом разбивают сложенные друг на друга кирпичи? Йоги могут останавливать сердце и не чувствовать боли. Думаю, все мои проблемы от неуверенности в собственных силах. А ведь скрытые способности есть в каждом. Этот вечер, когда мы с бывшим миллионером-адвокатом сидели у меня в гостиной, стал для меня звонком к пробуждению и началом новой жизни. «Есть нюанс, Джулиан», — сказал я смущенно. «Мои коллеги вряд ли придут в восторг, если я займусь медитацией на работе. Есть одно древнее изречение, которое очень любили повторять... Рамон и другие сиванские мудрецы. Не гордись тем, что ты превосходишь других талантами или богатством. Истинно велик тот, кто превзошел самого себя. Нужно играть по своим правилам. Лишь в этом случае ты сможешь получить все, чего достоин. Не придавай значения мнению других. Слушай, что говорит тебе твое сердце. Если оно подсказывает тебе, что ты идешь верным путем, то суждения окружающих не должны тебя останавливать. Не спорь с совестью и без страха поступай так, как считаешь нужным. Ты сам определяешь, что для тебя хорошо. И еще, умоляю тебя, никогда не ориентируйся на общепринятое понятие о благе. Вспоминай слова йога Рамана. Когда ты думаешь о чужих мечтах, ты обкрадываешь свои собственные. Часы показывали, что полночь миновала. Позади был тяжелый день. Но я совсем не хотел спать. Я с удивлением отметил это, и Джулия улыбнулся. Просто ты на собственном опыте ощутил, что такое просветление. Утомление рождается в сознании, лишенном мечты. Скажи, бывает ли так, что после сытного обеда ты сидишь над следственными документами и не можешь сосредоточиться, потому что тебя неумолимо тянет в сон? — Да, наверное, — уклончиво ответил я. — Многие зевают после обеда. На самом деле я каждый день боролся с собой, чтобы не впасть в дрему в середине дня. Ну а если в этот момент тебе позвонит друг и скажет, что у него есть два билета на футбол с участием твоей любимой команды, или же спросит, какую клюшку для гольфа ты ему посоветуешь, сонливость как рукой снимет, верно? Джулиан, как всегда, знал, куда бить. В самую точку. А что это значит? То, что твоя сонливость возникла в твоем сознании. Ты стал пленником вредной привычки, которую твое сознание выработало как защитную реакцию от рутинной работы. Сейчас на тебя действует магия моего рассказа, сердце твое открыто для мудрости, которую я тебе проповедую. Ты чувствуешь огромный интерес, твой разум сконцентрирован на моих словах, и это придает тебе сил. Вспомни, сколько раз за сегодняшний вечер ты вспоминал прошлое или думал о будущем. Ты все время находился здесь и сейчас, жил настоящим. Продолжай поступать так и в дальнейшем, и никогда не будешь знать усталости. Ты будешь полон сил, независимо от того, сколько времени на твоих часах. Я согласился. Как собственно и с каждым словом Джулиана. Странно только то, что я сам об этом не догадывался. Видимо, я руководствовался не той логикой. Вспомнилось, как отец любил повторять. Кто ищет, тот обязательно найдет. И я пожалел что его больше нет на этом свете. Глава 7. Суть проповеди Джулиана в двух словах. Древняя мудрость Сиваны. Истина, мудрость, ритуал, изречение Патанджали, контроль над сознанием, очищай сад сознания от сорняков и урожай будет обильным. Как ты думаешь, так и живешь. Неудачи — лишь уроки личностного роста, Ритуал сердца розы, альтернативное мышление, ритуал тайна озера, секрет счастья прост, найди свое истинное призвание и отдай ему все силы твоей души.